Глава пятая Розовая мерзость Танк никуда не делся И возле него мы сделали долгожданный, особенно для аспирина, привал Большая проржавевшая машина стояла, упершись кормой в покосившийся колодец Над которым торчал белоснежный журавль Журавля даже не блупилась краска особенно ярко блестевшей на утреннем солнышке. И я не раз задумывался, а вдруг неспроста? Пора бы уже ему вообще сгнить, этому проклятому журавлю. Но ничего странного и страшного здесь до сих пор ни с кем не случалось. А журавль стоял себе и стоял, опустив цепь с ведром в колодец. В глубине поблескивала вода, пахло плесенью и лягушками. Хотя, сроду никаких лягушек я тут не видел. Банки консервные плавали, да и мусор всякий. Перекусовые сталкеры использовали колодец как урну, благо пить оттуда все равно было нельзя. А вот что случилось в свое время с танком, непонятно. Люки были намертво закрыты. Такое впечатление изнутри. Предполагали, что экипаж погиб от радиации, но танк, в отличие от окружающих его предметов, почти не фонил. Предполагали, что люки заварили. Но кому это было на нахрен надо в те мутные времена? Бросали и не только танки. Возился бы кто-то с этой рухлядью. Есть места, где эти танки и беттеры стоят колоннами, ничего. Короче, танк торчал на положенном месте, порождая все новые легенды о том, что же там внутри. Собирались даже вскрыть люки и посмотреть, но пока на словах. Лично я думал, что туда лучше не соваться вовсе. Вот был такой плющ. Так он в Припяти, в пустой квартире, в кастрюльку на плите заглянул. Ничего на дурные мысли не наводило Кухонька, клеенка в цветочек На плите кастрюлька розовенькая С узором, закрыта крышкой Ключ не удержался Снял крышку Долбануло так, что пробило В верхней железобетонной перекрытие Я в другой комнате был А Чук рядом, так он все видел Синеватый столб света изнутри кастрюльки Снес плещу лицо А Чука отбросила в сторону Да сверху еще холодильником приложила Чук так лимался Клеща пришлось добивать. Не может человек без лица жить. Что там с кастрюлькой, мы смотреть не стали. Мы перекусили. Вернее, перекусил в основном аспирин. Остальным было пока без надобности. Я получил сообщение, что Семецкий черт знает где за Припятью отдал концы от скоротечной дизентерии. Профессор с интересом озирался вокруг. Любопытный какой танк сказал он. «Это же довольно старая модель. Кажется, Т-55. Видимо, само начало здесь стоит, и люки закрыты». Он побарабанил пальцами по броне рядом с люком механика-водителя. И тут я с ужасом услышал, как внутри огромной боевой машины что-то лопнуло. С таким звуком, словно человек надул шарик из жевательной резинки, только в несколько раз громче. Услышал и аспирин который быстро засунул в рот остаток куска сублимированной ветчины. что это, чувак?» – тихо спросил он и выбросил в колодец пластиковую обертку. Я пожал плечами, за локоть оттащил профессора. Все прислушались. В танке снова лопнуло чуть громче. Потом броня визуально ощутимо завибрировала, словно заводился двигатель. «Быстро все отсюда!» – пробормотал я. «Пауль первым, за ним профессор!» Мы, оглядываясь на танк, в котором лопающиеся звуки уже стали накладываться один на другой, двинулись прочь от деревеньки, где он, собственно, и стоял. Но не успели. из разом распахнувшихся люков откуда-то снизу и даже из товала орудия ползла розовая субстанция, напоминающая всю ту же жевательную резинку. Клубничную, например, только ползла над довольно шустрой и тянула щупальцами за нами вслед. «Быстрее!» — крикнул Бармаглот и мы ломанулись через какие-то огородики, поросшие выродившимся жестким зеленым луком и невообразимого размера тыквами. Перепрыгивая через чертовы тыквы, я тащил за плечо профессора, разумно рассудив, что он, в отличие от остальных, имеет максимальные шансы влететь на бегу в мясорубку или карусель. Но влетел не он. Влетел бармаглот. «Сука!» — крикнул он, взмывая в воздух. Карусель была мелкая, недавно народившаяся, Потому опытный Бармаглот ее и не заметил на бегу. Пострадал он не слишком, но то, как неуклюже он упал, сразу подсказала, Подкрался полярный зверь-писец. И точно, правая нога Бармаглота торчала в бок в колени, практически под прямым углом. Ее и ломанула карусель по инерции, швырнув сталкера вверх. Раздумывать было некогда, мы с Соболем подхватили потерявшего сознание от боли Бармаглота и потащили прочь. Забытый профессор скакал следом, словно хренов тушканчик, пытаясь попасть след в след. Научился, подишь ты. Еще бы, на таком-то примере. Мы перемахнули овражек, продрались через крушинник и остановились, потому что догнавший нас Пауль выдохнул. Оно вроде отстало. Я вернулся. В самом деле, розовая дрянь задумчиво копошилась в овражке, ощупывая своими отростками толстые листья болотных растенец. Дальше она не ползла. Вероятно, в танке находилась некая ограниченная масса, способная растягиваться и раздуваться до строго определенных границ. Бляха, резинка жевательная и есть. Я с отвращением смотрел на шевелящуюся субстанцию, по которой волнами проходили пузыри. Черт ее знает. Может, вовсе безвредная штука. Но в зоне безвредного почти ничего нет. Я поморщился, показалось, что пахнет клубникой. Эти, как их, обонятельные галлюцинации. «Вот чего люки-то не открывались», — сказал Соболь. «Оно изнутри держало». «А почему раньше не вылезало?» — спросил я. «Во-первых, откуда ты знаешь? Может, вылезало, до да только тех, кто расскажет, не осталось. Место считалось безопасное, люди там и подремать, и пожрать, погадить останавливались». «За колодцем-то метров в пяти!» «А во-вторых...» «А во-вторых...» Соболь помолчал, глядя вниз на дно овражка, где по-прежнему копошилась розовая гадость. «А во-вторых, что с бармаглотом делать станем?» «Плохо с ним?» «Очень плохо!» Бармаглот был по-прежнему без сознания. Оставив аспирина наблюдать за овражком, не ползет ли наружу розовое тесто, мы занялись бармаглотовой ногой. Выглядела она страшно Обычным образом ногу так не сломать Только карусель способна Что называется с подвывертом Если повезет поставит себе Искусственный сустав Если не повезет Отходился бармаглот Хотя О каком тут везении речь Назад его нести уже поздно Следующее окно в обстрелах и бомбометании Через двое суток Открытый перелом Болотного доктора бы сюда Да где те болота Разве что сам явится Он может Я на всякий случай посмотрел на экран ПДА Пусто Никого поблизости И вдалеке никого Как и следовало ожидать Конечно, можно доставить его в Сталкер Хотя нет Далеко Может к темным его? Тихо спросил Паули, словно читая мои мысли А как допрешь? Далеко же С такой ногой Соболь тем временем вколол в бармаглоту внушительную дозу обезболивающего и антибиотик. Залил разрывы тканей коллоидной пленкой. Принялся мастерить шину. не дотащим сказал он, ввозясь. «Как вариант, давайте искать схорон. Оставим его, а на обратном пути подберем». «Не выдержит», — покачал головой Пауль. «Вдруг задержимся? Это ж такая фигня! Как тут загадаешь?» «Она назад пошла!» Отозвался Аспирин, наблюдавший за овражком. «Че там, чуваки?» «Хреново тут», — ответил я. «Схрон искать бармаглоту будем». Где-то в отдалении заухало, загрохотало. Доблестные и бравые солдатики мочили своих РСЗО. Аспирин подошел к бармаглоту, посмотрел на точащие белые куски кости. Кровь уже остановил коллоид гемофаг, но и без крови рана смотрелась жутко. «Что ж ты так, чувак?» – пробормотал он сочувственно. «Но какой схрон? Какой схрон? Он же двинуться не может! А если сознание потеряет?» «Он в него до сих пор не пришел, кстати!» – вставил профессор. «Другого выхода нет!» – отрезал Соболь. Над головами метнулась стая ворон, уселась на верхушках берез и принялась хрипло орать, словно заранее хороня Бармаглота не предвещая вкусный пир. Соболь было взялся за ремень одного из ружей, но я покачал головой. Соболь еле заметно пожал плечами. «Зря стрелять смысла нет. Кто-то услышит, один мутант убежит подальше, другой, наоборот, заинтересуется, прибежит. Да и ворон, почем зря бить ни к чему, а еда». «Ищем схрон», — согласился Аспирин. «Я ничего. Давайте носилки делать». Носилки мы соорудили быстро из ремней и вырезанных тут же в березняке тонких, но прочных стволиков. Уложили бармаглота, на всякий случай привязали покрепче. Мало ли, вдруг опять бег по пересеченной местности случится. Когда Соболь Пауль подняли носилки, сталкер неожиданно открыл глаза и спросил. — Что, совсем хреново? — Ногу ты сломал, брат, — сказал я. В разнос пошла нога, в самом колене. — О, бля... — констатировал Бармаглот. «И куда вы меня тащите, пидорасы?» Это была фраза из старого, всем известного анекдота, и мы дружно посмеялись, даже профессор. «Тащим мы тебя в схрон. Ты уж извини, назад поздно, вперед бессмысленно», — объяснил Соболь. «Без подтвердил Пауль. «Давайте в схрон», — согласился Бармаглот. «Я тут не очень далеко знаю будку». То ли газопровод под ней, то ли нефтепровод. Крепкая такая будка. Тайник у меня там. Ты погоди тайники раскрывать, а то сейчас начнешь, проворчал Соболь. Так это мне тайник, не вам. Жратвы чуток, калаш старенький, патроны, бухло. А, тогда хорошо, одобрил Соболь. Будешь как на даче. Я хорошо представлял себе это на даче. Лежишь в темноте, не можешь двинуться. В руках дохленький калашников, а за стенами... Если придет крупный кровосос или химера, или даже несколько крупных псевдоплотий, отдернут дверь в два счета. Там же будка над трубой, а не бункер ядерный. А если придет контролёр, сам встанешь и откроешь, даже со сломанной ногой. И главное, нет уверенности, что тебя подберут. В зоне сейчас почти никого нет. На экран ПДА можно пялиться до бесконечности. А братья-сталкеры, которые обещали зайти на обратной дороге, еще неизвестно, живы ли сами. Нет, я так ни разу не лежал. Тьфу-тьфу-тьфу, три раза через левое плечо. И вот даже по дереву постучу. Но я очень хорошо представлял, как это бывает. Потому что в схронах выживают немногие. Стреляются, вскрывают вены, вкалывают передоз наркотиков сходят с ума. «Поехали!» сказал Бармаглот. «Чего стоим?» Будку мы нашли быстро. Бармаглот нас хорошо сориентировал. По пути никто не мешал, и в итоге к схрону вышли спустя часа полтора. Будка в самом деле стояла посреди леса, утопленная в искусственный холмик. Желтая дверь с полустершимися буквами и цифрами была закрыта. Аспирин осторожно опустил свою сторону носилок на траву и подошел к будке. Подергал дверь, оказавшуюся внушительней, чем я думал. «Закрыто!» – сказал он. «Чувак, ключ давай!» Бармаглот открыл глаза, поморгал. «Дошли, что ли?» – осведомился он. «Ключи тут! Смотри справа от двери! Кирпич на нем нацарапано!» «Че нацарапано, чувак?» – не понял аспирин. Бармаглот коротко объяснил, что обычно пишут на кирпичах, и аспирин тут же нашел ключ. В будке оказалось тесно и сыро. В полу действительно виднелся большой люк, опломбированный и затянутый грязью. Видать, во время дождей крыша будки протекала. На стене был прикреплен металлический шкафчик, открытый нараспашку и пустой. В углу валялась пустая водочная бутылка и какие-то консервные банки, тоже пустые. «Вот и дача!» – сказал Бармаглот. Судя по всему, ему было очень больно, наркотики не держали, но он крепился. «Все!» «Валите, я спать буду». «А тайник, где ж твой чувак?» спросил Аспирин. «Так я тебе и сказал. Тут он, не боись». «Да я так спросил», надулся Аспирин. Мы натаскали бармаглот у хвойных веток, постелили рядом с люком. Тайник бармаглот показать так и не взялся. Вероятно, прикинул, что дотянется до него со своей постели в случае необходимости. Да и с собой у него было все потребное на первое время. Как он собирался справлять малую и большую нужду, я спрашивать не стал. Его дело – выкрутиться. «Вы меня заприте», – велел Бармаглот. «Типа», – округлил глаза Аспирин. «Снаружи. Дверь-то изнутри не закрывается. Да я и не встану, чтобы самому закрыться. А на обратном пути сами откроете». Бармаглот был стопроцентно прав. Кстати, и контролёру в этом случае не взять. Сам не отопрётся. Зато если мы не вернёмся... Мы попрощались, пожелали ему удачи, вышли наружу из сырой тёмной прохлады на яркий солнечный свет. И я закрыл дверь на замок. Ключ хотел положить в карман, потом, подумав, убрал его в тайничок за неприличным кирпичом. «Мало ли что со мной случится!» «Как тогда без ключа?» «Ради всего святого, Монтризор!» заорал изнутри Бармаглот, словно из склепа. «Послушайте!» Зашипел Петрков-доброголовин, до которого дошел весь кошмар ситуации. «Послушайте! А если мы назад не вернемся? А, это же получается, мы его только что замуровали!» Я внимательно посмотрел на профессора. «А вот это...» И есть неприятные издержки нашей профессии, сказал я, во имя, в том числе научного прогресса. За дверью заухал Бармаглот, он все-таки услышал наш разговор и теперь смеялся. Ради всего святого монтризор. Откуда это? В университете учил? Н не помню. И мы поспешили отойти от будки.